236. Апрель 26. Утес жизни или камень жизни есть такое состояние сознания, когда из всего того, что подлежит смерти, оно переносится выше и обосновывает себя на явлениях смерти неподлежащих. Чем больше элементов бессмертия собрано в сознании, тем ближе оно к достижению состояния непрерываемого сознания. Люди строят на сегодня сущий день. Мы даже башни наши возводим на тысячелетие. Не странно ли? В сердце Азии стоят сооружения тысячелетней давности, и в них живут люди. Древние умели строить на века. Широта сознания измеряется конечной точкой будущего и исходной прошлого, пока обе они не сольются в беспредельности. А ты знаешь, что узостью понимания ограничены стены тюрьмы личного сознания или того отрезка жизни, который заключен в пределах одного воплощения. Как можно ограничить им себя, когда жизнь явно в него не вмещается? Ибо после личной смерти остается и будущее мира, и прошлое мира. Потому все выходящее из рамок мышления данной земной личности можно отнести к элементам, наполняющим чашу амриты. В этом ценность знания, ибо оно вневременно, не измышленной псевдонаучной теории, но знаний как таковое. Скажем, знание законов математики или строения кристаллов или свойств магнита. Сокровенное знание отличается от знания человеческого тем, что, изменяя внешнюю форму своего выражения, сообразно с веком и уровнем понимания человечества, оно в сущности своей остается неизменным. Камень великого знания все тот же. Лишь изменяются священные огни, пылающие внутри и изменяющие окраску его грани. Окраска пламени зависит от светилы циклов времени, видимость от ступени сознания человечества. Но камень мира, нашедший в сознании своем его утверждающий, элементы бессмертия в себе утверждает. Можно все психические продукты, Сознание разделить на две части, на смерть обреченной и к жизни вечной относящейся. Степень притяжения к тем или другим и определяет сферу существования данного сознания. При этом очень важно знать, что временно и заботе подлежит соответствующего временности и малости, и что неприходящий идет в века, дабы уделить вечному вниманию и забот приличествующую. Временному даже яро звучащему и назойливо, можно сказать, иди в забвение своей дорогой смерти. Мне нет до тебя дела, ибо сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Майя, отступи. Плодами мертвого моря меня не ведешь в заблуждение. Призраком текущей очевидности можно противопоставить волю уничтожения, рассеивающей их туманную перину, набрасываемую именно сознание. Борьба не с людьми, но с миражами май. Борьба великая бесконечна, ибо великая иллюзия многолика в уявлениях своих и лишь за пределами тайны в царстве вечного безмолвия кончается ее власть. Но она за пределами циклов. Легко понять усмирение и подчинение астрала. Можно даже представить себе сознание, спокойное нераздираемое обычными эмоциями и чувствами. Но когда подвижник останавливает мысли, Повторяет лишь формулу мантры или молитвы или просто останавливает мышление, когда безудержный поток мысли, несущий обычно через сознание, прекращает бег свой, тогда мы явление подчинения ментального мира сознанию. Ибо элементы несущегося ментального потока тоже временные и приходящие. Не сама мысль, но текущая форма ее. Потому погружение в царство безмолвие есть такое состояние сознания, когда Оно поднимается над мыслями человеческими и входит в царство вечной огненной мысли, не приходящей в сущности своей. Мысль человеческая и мысль огненная — суть явления разного порядка. Лишь закаленное сознание может уловить проблески огненной мысли и перевести ее в грубые и тяжкие формы мысли земной. Процесс трансмутации огненного в земное труден. Владыки были этими огненными трансмутаторами, Огненной мысли космической формы мысли, земные и доступные людям, дабы земные люди могли восприять хоть малую долю огненного знания. Огненная мысль, не трансформированная адептом, не отлитая в образ хотя бы сколько-нибудь доступной для понимания обычного сознания, никогда не станет достоянием человека. Даже временные огненные прозрения землян приносят зерна космической мысли. Та же трансмутация, но на малой шкале случайных уявлений. Огненные посредники ценны. Когда-то они станут сокровищем государства, особенно бережно охраняемым.